Глава 11. Сети золотые и тёмные. Фарис был уверен, что не заснёт всю ночь. Как можно спать, если рядом бродит убийца? И пусть Раен говорит, что поставил чародейские ловушки, сабля всё-таки вернее. Не зря старики рассказывают, что даже злые духи боятся стали. Если таня когда-нибудь была осквернена предательским ударом в своей сабле, выкованной ей для него дедом, Фарис был уверен свято. Но вот беда, её сорвали вместе с поясом. Где-то она теперь. Хорошо, если вернули матери, пожалели вдову, которой нелегко будет купить оружие младшему сыну, ведь могли сломать и отдать на перековку хромому Батаю. что стал местным кузнецом после смерти старого Ирджихана, и превратится его светлая красавица в мотыгу или петли для засова. Усилием воли он отогнал зло царапнувшую сердце тоску и с сожалением подумал, что вернётся мерзавец, а драться и нечем, ни не с деревяшкой же на него выходить. Но вот что он точно может сделать, так это покороулить, чтобы их с роеном больше не застали в расплох. Ночь морозная, снег непременно захрустит под шагами, да и тёмную тень на нём будет отлично видно. Кстати, что это мелькнуло? Ветви качнулись, и вот потянулась к Фарису прямо через окно морда Серова. Странно, что ему здесь делать. Фарис почесал жеребца, погладил, тот фыркнул, выпрашивая яблоко. Ну, яблок нет предзимье. Серый, словно поняв это, исчез. и вокруг Фариса закружилась метель, но почему-то не белая, а разноцветная и сладкопахнущая. Он закрыл глаза, в которые лезли то ли теплые снежинки, то ли облетающий вишневый цвет, и решил, что полежит совсем немного, дав зрению отдых для большей зоркости, а потом станет всю ночь сторожить. Покачнулся на постели, превратившийся вдруг в огромный сток сена, упругий, душистый, и очнулся уже утром. Растерянно сел в постели, сообразив, что позорно заснул. Покосился на Раэна, который устроился в кресле возле очага. Благодарение всем богам, особенно Дариши, воителю, что хотя бы не похвалился умением стоять на карауле. Вот позору было бы, ведь раньше действительно не считал это за труд. Сколько раз приходилось то стеречь коней от степняков, то выслеживать волков, что пришли резать Атару. Никогда не засыпал. Уж не Раэна ли это штучки? Поднявшись и быстро умывшись, он подкинул в уже горящий очаг дров и поставил на огонь сквароду. Разогреть вчерашнюю ячменную кашу на топлёном жиру, добавить куски копчёной курицы, покрошить пару зубчиков чеснока, и вроде не хитрость снять, а пахнет на весь дом, да и вкус объеденье. Помешивая кашу с мясом, Фарис покосился на Раена, занятого чем-то странным. Перед целителем на полу стояла глиняная миска, в которую он строгал ножом древка стрелы. той самой вчерашней, со срезанным клеймом. В миске уже виднелась горка стружек, несколько наконечников и мелко покрошенные перья. Еще одна стрела лежала рядом. — Что ты делаешь? — не выдержал Фарис, когда Райан взял последнюю стрелу и ловко содрал с нее наконечник ножом, бросив его в миску. — Что? А-а-а! — чуть удивленно протянул целитель, поднимая голову, словно только что увидел Фариса. Ну, как бы тебе объяснить? Не переставая سترгать стрелу, он посмотрел на неё и вздохнул. Я бы сказал, что делаю магический маяк, но это будет ещё непонятнее, чем настоящее объяснение. Хм, ты ведь знаешь, что у каждой вещи есть запах. Он может быть слабым, и люди его не чувствуют, зато собаки отлично различают. Да и собаки понюхат вещь, принадлежавшую вору, и она пойдёт по следу. «Это все знают», — перебил Фарис. К его обиде за вчерашнее прибавилось новое. Целитель разговаривал с ним так, как с несмышленым ребенком. «Ну, тогда и остальное поймешь», — невозмутимо согласился Раэн. «Эти стрелы несут отпечаток души, того, кто их держал в руках. Мой, конечно, тоже, я ведь их ловил, но он слабый, и его можно удалить, если знать как. А вот хозяину они принадлежали гораздо дольше». Причём он их накладывал на тетиву с ясным намерением убить, а оружие очень чутко к подобным мыслям и стремлениям. Фарис понятливо кивнул, уже даже не обижаясь. Конечно, у оружия есть душа, это любому мальчишке известно. Раз есть душа, значит оно может понять своего хозяина. И снова сердце резанула тоска по сабле, которую он отогнал, вслушиваясь в голос Раена. Вот я и хочу использовать отпечаток, оставленный на них вчерашним гостем, продолжил тот. Связать магический запах его сущности с тем, что сделаю из этих стрел. Покосился на Фарисса, усмехнулся, успокоил. Сейчас увидишь всё сам, а то ведь начну рассказывать, так не поверишь. Дорезав последнюю стрелу вместе с перьями, он поставил миску на угли очага, коснулся огня кончиками пальцев и что-то прошептал ему просительным, ласковым голосом. И огонь отозвался, вспыхнув, ровное пламя окружило миску, но внутрь на деревянную труху и перья не кинулось. Языки огня сплетались поверх миски и её содержимого, образуя сначала купол, затем огненный шар. Огонь загудел так мощно, словно обитал не в простом домашнем очаге, а в кузнечной печи, по кухне разнёсся хорошо знакомый Фарису резкий запах кузницы. Умирая от любопытства, Фарис едва не свернул шею, заглядывая в очаг поверх плеча сново севшего в кресло Райана. Но всё-таки так и не понял, в какой миг пламя опало и стало видно, что в миске блестит жидкая тёмная масса. Этого просто не могло быть. И, конечно, он не поверил бы, расскажи Райан о таком заранее. Расплавить металл в кухонном очаге в простой глиняной миске для еды? На обычных поленьях, без горных мехов, без угля, невозможно. Наклонившись вперед, Раэн помешал расплавленный металл ножом. Внук лучшего кузнеца долины сглотнул слюну и медленно выдохнул. Вот это настоящее чародейство. Нет, конечно, он верил, что именно Раэн тянет из степи снеговые тучи, да и слепленную из глины, а потом оживленную птицу помнил прекрасно. И летающие ведра, и целительское искусство чужестранца. Однако так управляться с металлом, чуждым всякой магии, но почему при таких удивительных умениях он здесь, вне стали, пришла вдруг к Фарису простая и удивившая его мысль: почему не служит пресветлому шаху в числе придворных чародеев? Или не славен по всей стране как великий мудрец и волшебник? Что ему за дело до Нестали, его беды, такой маленькой по сравнению с огромным миром за пределами долины? Вот не забрал бы он меня от столба и ты да ничего для этого самого мира не изменилось бы всё что случается в нистале в нём же остаётся потому что чужакам нет дела до нашей жизни да и сами мы стараемся никому её не показывать сняли бы моё тело зарыли да и всё на этом или не всё что здесь вообще творится и почему я так важен Забрав миску с огня на прощание дружески, лизнувшего ему пальца, Райн ловко залил расплавом глиняную форму и бросил её в ведро с водой. Миска, исполнив своё предназначение, тихо рассыпалась на кусочки. Фарист так и стоял у очага, потеряв на время дар речи. Хмыкнув, целитель взял венник и смел осколки посуды. Так и будешь дуться, словно мышь на крупу. мимоходом поинтересовался он, принюхиваясь, к благоухающей чесноком и мясом каше. Щёки Фариса вспыхнули, и мысли снова вернулись к вчерашнему позору. "Ты второй раз меня спасаешь", сказал он дрогнувшим голосом. "И что?" пожал плечами Раен. "За такой завтрак я готов каждый день тебя спасать. Чем ты недоволен?" "Не издевайся", Фарис покраснел ещё сильнее, даже захотелось выйти во двор и умыться снегом. Ты меня вчера запер, как маленького мальчика. «Понятно», — грустно вздохнул Райен. «Обижаешься, что не взял тебя поиграть в догонялки? Ладно, шучу. Фар, но чем ты мог мне помочь? Ты способен перепрыгнуть тот-то вражек? Не думаю. А ловить стрелы лучше руками, чем горлом или сердцем. Согласен? У тебя еще не скоро так получится. У меня вообще так никогда не получится». буркнул Эр Джейхан, рассудком понимая, что чародей как всегда прав. Кто знает? Снова пожал тот плечами. Хитрость тут невелика, дело в упорстве и ловкости. А этого тебе не занимать. Если успею, дам пару уроков. Не надо обижаться, малыш. Может, и тебе когда-нибудь придётся кого-нибудь прикрыть собой, только до этого ещё дожить надо. Вернув веник на место, он сполоснул руки над бадьей и принялся раскладывать дымящуюся кашу по мискам. Фариз, которого на миг уколола небрежно ласковое слово «малыш», подумав, только вздохнул. Как еще Раену, почтеннейшему целителю и чародею, звать его простого табунщика из Несталя? Это чудо, что Раен вообще с ним возится и объясняет свои поступки. Так что Фариз для него именно что «малыш». Здесь и обижаться нечего. Вроде как он сам смотрит на братишку Хамида по-доброму, но ведь немного свысока. А потом он подумал еще кое о чем. «Ты ведь не меня закрывал, да, Раэн?» Помолчав, спросил вдруг Фарис. «Все никак не можешь тому парню долг отдать, чертополоху!» Чародей поморщился. «Есть долги, которые не вернуть. Ты теперь и сам это знаешь. Я ведь не особенно рисковал». Стрелука и вправду был паршивый. Ну что, так и будешь обижаться? Прости, глупо очень, правда? Фарис смущённо улыбнулся, молча обругав самого себя неблагодарным дурнем. В самом деле, нашёл чем оскорбиться, но Раен покачал головой. Нет, совсем не глупо. Очень даже правильно. По-другому и быть не могло. Ты ведь не из тех, кто за чужой спиной прячется. Потерпи, будет у тебя и своя битва. Судьба таких, как ты, испытывать любит. Ещё не обрадуешься. Только вот что. А вчерашним никому ни слова. Тебе, конечно, и так пока говорить не с кем, но всё-таки рассказывать о таком обычному человеку либо сумасшедшим прослыть, либо его самого под такую стрелу подставить. Стрелок моя забота. Запомнил? Да, буркнул Фарис и не утерпел. Раен, а что у тебя за отливка? Или мне и об этом нельзя спрашивать». «Почему же? Можно. Обычный нож. Пока обычный». Чародей достал из воды остывшую форму, вытащил узкое, довольно грубо отлитое лезвие со штыком для черенка, покачал горячий клинок на ладони. «Рукоять сделаешь сам», — сообщил он Фарису, протягивая хищно-поблескивающее жало ножа. «Умеешь?» «Само собой», — оскорбился тот, взяв еще горячую отливку. «Само собой». самую обычную, тяжелую, приятно пахнущую разогретым металлом. Родной из детства запах. Взвесил на ладони, потом положил на нее, прикидывая размер черенка. «Из чего делать? Из дерева или из кости?» «Из чего хочешь», — подумав, Райан добавил, вернувшись к столу. «Делай под свою руку и ножны с шеей. Я там в кладовке кусок неплохой кожи видел». «Мне нельзя нож», С трудом напомнил Фарис, отогнав алчное желание снова иметь настоящее оружие, пусть и не саблю, но хоть вот это, тяжёлое и уверенно лежащее в руке лезвие. А шара не положено, зато вроде бы положено выполнять мои приказы. Рассеянно отозвался чародей, ломая лепёшку. А я тебе приказываю сделать этот нож и носить его на себе. Даже к лошади без него не ходи, понял? Это сейчас твоя единственная защита. от всяких незваных гостей. Лучше, конечно, если она не пригодится, но хоть совсем с голыми руками не останешься, а то уйду я в харчевню или к больному. Понял, быстро сказал Фарис. Не до конца и счастнувший страх перед обычаями, он успокоил тем, что приказа хозяина и вправду не мог ослушаться. И если Раен велел ему охранять дом, это же совсем другое дело, верно? А чтобы старейшины не обвинили в нарушении обычаев самого района, нужно просто никому не показываться с ножом. Это дело лёгкое. Он ведь и в самом деле на улицу не выходит, гостей не принимает. Рука чувствовала успокоительную тяжесть оружия, почти ласковую, и Фарис еле-еле заставил себя положить отливку на стол, где уже давно ждал завтрак. Раен, понимающе улыбнулся уголками губ, и Фарис решил, что обязательно додумает ту странную мысль, что пришла ему в голову насчёт мага и долины, но попозже. А если не разберётся в ней сам, то спросит самого Раена, тому, что точно виднее, зачем он сюда приехал. Правда, какие-то внутренние, приобретённые недавно сомнения в честности и правильности мира подсказывали, что Раену вовсе не обязательно говорить правду. Но Фарис их отогнал, От целителя он не видел ничего, кроме справедливости и великодушия. Как тот может иметь подлые замыслы? Без Ирганы с её болтовнёй в доме стало тише и как-то скучнее. Наргиз даже не думала, что так привыкла и привязалась к шумной весёлой девчонке. Она предложила Мирне выбрать любую девушку из прислуг себе в помощнице, и та привела застенчивую холисунку, недавно взятую в дом Ирдаудов, по просьбе дальней родственницы тетушки Шавари. Холисунка по имени Джади боялась лишний раз поднять взгляд, кидалась выполнять любое распоряжение Наргиз как личную волю богов, и была совершенно счастлива, что ее так выделили среди служанок. А Наргиз не хватало Ирганы. Мирна, которая навестила подругу сразу после свадьбы в новом доме, вернулась оттуда поджав губы и на расспросы нехотя ответила, что у Ирганы всё хорошо. Ест она теперь не на глине и даже не на меди, а на серебре, одевается в шелка, а муж молодую жену лелеет словно розочку. Мирна, завидовать нехорошо, мягко сказала Наргис. У каждого своя судьба. Если счастье улыбнулось Иргане, нужно за неё порадоваться. Я бы порадовалась, да только нет больше нашей Ирганы, едко ответила Мирна. Зовут её теперь Аллариль, как первую жену господина купца звали. Живёт она в комнате той бедняжке, носит её платье до украшения. Нет, конечно, муж ей и новые покупает. Сама видела, как золотые серьги подарил. Да, славные такие, с гранатами, на говорит Аллариль. Сердечко моё, на да сиды радуйся, это тебе на годовщину нашей свадьбы. Какую годовщину? Не поняла Наргиз, свадьба же только на днях была. Вот и Иргана так же спросила, мрачно вздохнула мирно. А купец посмотрел на нее и говорит, ласково-приласково. Ты, говорит, моя любимая жена слишком надолго уезжала из нашего дома. Уже и не помнишь, что у нас с тобой на следующей неделе десятая годовщина. Десять лет назад озарила ты счастьем этот дом, а Лариль моя ненаглядная». Но ничего, больше я тебя так надолго не отпущу. А к серьгам завтра же я тебе привезут, чтобы ты у меня краше всех была, птичка моя золотая. Наргис передёрнулась от холода, вдруг прокатившегося по телу от слов Мирны. Неужели муж Иргана безумец, и она сама отдала ему несчастную девчонку? Не нужно ли спасать Иргану из власти сумасшедшего? А как же Иргана? Растерянно спросила она. Ничего ему не сказала. А что она скажет? Пожала плечами мирно, кинулась мужу на шею, а потом побежала к Сергею перед зеркалом мерить. Я, госпожа, не утерпела, да и спросила господина купца: "Неужели правда, он ргану нашу своей аллерель считает?" У самой сердце так и ёкнуло. Вдруг, думаю, разуму надгорье утратил, да на меня сейчас кинется. А он посмотрел на меня и говорит: Молчи, девочка, сам всё знаю. Нет моей Аллариль больше в этом мире. Но это ничего. Теперь я смогу это забыть, и жена моя забудет, как её раньше звали. Уже почти забыла, сама видишь. Ирганна и та она медные серёжки носила, а теперь ходит в золотых. Ты не бойся, я не сумасшедший. Зла ей никогда никакого не причиню. Только хочу смотреть на неё и видеть Аллариль мою ненаглядную. А ты, девочка, иди и больше не приходи сюда. Не нужно ей прежнюю жизнь напоминать. У неё теперь судьба новая, счастливая. Пусть забудет, что была служанкой. Больше ей ничего тяжелее своих украшений поднять не придётся. Вот так-то, госпожа, добавила мирно с горечью. Подождала я Иргану, да попрощалась с ней. А больше и вправду сама туда не пойду. Захочет меня повидать, так знает, где найти. Но зачем я ей У нее теперь новые подруги, такие же нарядные, богатые. «Она придет мирно», — сказала Наргиз, вовсе не чувствуя в этом уверенности. «Не может ведь она забыть, как вы дружили. Это сейчас на нее солнце удачи пролилось и ослепило. Но Иргана хорошая девушка. Она обязательно вспомнит, как ты с ней всем делилась, даже платья свои на ней перешивала. Она придет. Ну, а если нет, тогда, значит, она и не стоит твоей дружбы». Маруди, жалка, вздохнула Мирна, смахивая слезинку с уголка глаз. Сохнет он по ней, хоть виду не подаёт, а я и не знаю, как его утешить, Наргис нахмурилась. Она точно помнила, что собиралась поговорить с Маруди, но почему-то забыла, как и про то, что хотела узнать у почтеннейшего Амрана Иргализи. Немноговато ли она забыла за эти последние дни? Успокоилась тем, что Джеридин больше не появлялся, и утратила всякую осторожность. Она ведь обещала себе пойти по следу его тайны. Я поговорю с Маруди, пообещала она нервно. Сегодня же. Хотя нет, сегодня он отправился в город навестить кого-то из друзей. Значит, как только вернётся, а сейчас иди и спроси почтеннейшего Амрана, могу ли я его навестить. Оставшись одна, она погладила барса, лежавшего у кровати на особом коврике, толстом, но гладком, чтобы удобнее было чистить от шерсти. Немного поколебалась, но вытащила заветную шкатулку. Нет, она не станет показывать амрану письма Алидина, расспрашивая его о тайнах братьев. Просто прикоснётся к последнему губами, целуя чернильный след. Ведь говорят, что слова это следы, которые оставляет сердце. Наргиз бережно взяла верхнее письмо из шкатулки и замерла. Внешне все было в порядке, никакой тени или отпечатка не появилось на отполированной до зеркальной гладкости крышке из черного дерева. И письма были сложены именно так, как и должны. Но сухой цветок нарцисса, лежавший между листками последнего письма, распался на отдельные лепестки. И этот единственный след времени больно уколол сердце Наргиз намеком, что ничто не вечно. А ведь она была так бережно с этим цветком, и он казался хрупким, но всё ещё достаточно прочным. Наргис осторожно ссыпала лепестки обратно и безнадёжно погладила последнее письмо, не став его читать. Закрыв крышку, поставила шкатулку в тайник. Светлейшая госпожа заглянула в дверь мирно. Почтеннейший Амран говорит, что готов услужить вам, чем пожелаете. Спасибо, милая. Росеи улыбнулась Наргис, опять запуская пальцы в шерсть барса. Конечно, я его навещу. Обязательно следует навестить доброго, мудрого старика и его чинского друга, выпить с ними чашку кофе, послушать изумительные сказки про небесного государя и его подданных. Ещё она, кажется, о чём-то хотела спросить о мрана эргелизи, но, наверное, это был пустяк, если он выпал из памяти. Она непременно вспомнит как-нибудь потом. Фарис на свистовые тягучую простенькую мелодию старательно резал черенок для ножа из ровного сухого полешка. Руки у нестальца росли из нужного места, поэтому рукоять красиво изогнулась, чтобы ладно лечь в ладонь. Вдобавок Фарис вырезал на ней мелкие чешуйки, теперь ещё и не выскользнет. Раен, попивая горячее вино, лениво следил за работой подопечного и сам себе удивлялся, что это его потянуло на нежность, когда он назвал Фариса малышом. Ладно бы Камаля или Надира, которым его тянуло совсем иначе, горячо и чувственно. Однако Фарис, на него Раен никогда не смотрел с сожалением. И все вольные шуточки при их знакомстве предназначались только для того, чтобы подразнить Нестальца, вытащить его из мрачной пропасти вины и печали, так откуда это внезапно сорвавшееся с губ ласковое словечко. Он окинул взглядом стройную крепкую фигуру Фариса, сидящего у очага, и попытался представить хоть что-нибудь о такая Но собственный разум ехидно подсказал, что Раэн дурак, а Фарис вызывает у него не больше плотского желания, чем кто-то из давних друзей или побратимов. Тот же Заноза, к примеру. Так же, как их, Фариса ему хотелось шутливо потрепать мимоходом по лохматой темноволосой голове, вытащить его во двор, чтобы показать что-нибудь интересное с саблей, подсунуть ореховое печенье, которое несталец обожал, и ничего более». Поняв это, Раен вздохнул с облегчением и смог наконец подумать о более серьёзных и важных вещах. Например, почему одержимый демоном позволил себе вмешаться в партию? Игры равновесия для людей это они и фигуры, которыми управляют свет и тьма. Демон же, пусть и вселившись в человеческое тело, не имеет права влиять на исход партии в прямую. Ну так и я не имею, резонно подумал Раен, пока опасность не угрожает лично мне. Я должен быть только наблюдателем, а я вмешался в игру, когда спас Фариса. Подозревал, что он одна из ключевых фигур, и всё-таки спас. А значит, противоположная сторона получила право на ответный ход мимо правил. Вот и разгадка. Теперь ставки неминуемо повысятся, и ходы противников могут стать вовсе непредсказуемыми. Думается, мне все решится к Новолунию. Это самое удобное время, чтобы познакомить добрых, честных жителей Несталя с весточкой из-за Кама. Только бы Камаль успел. Без того, что он должен добыть, мне могут и не поверить. А ждать еще один месяц чересчур опасно. Горячее вино, мягкое покрывало и тепло от очага наконец сделали свое дело. И Раэн в полглаза, дремавший всю ночь, расслабился, проваливаясь в сон. Ему не мешало даже то, что небольшая лавка в углу кухни плохо для этого подходила. Оказалось, на ней достаточно удобно свернуться. Фарис, увидев, что он засыпает, тихонько вышел из кухни, и Раэн окончательно уплыл в сонное забытье, утешив себя, что все равно собирался это сделать. Качаясь на волнах между сном и явью, он первым делом потянулся в сторону своей тени и даже во сне нахмурился. Халид опять влип. Он кого-то выслеживал. Райан чувствовал это через его настороженность и особенную хищную внимательность, с которой Зеленге смотрел на своих спутников. И что хуже всего, в мыслях и чувствах его легко читалась жажда чьей-то смерти. Голову оторву поганцу, тоскливо подумал Райан. Вот зачем я его всеми силами вытаскивал из клеи и прежней его судьбы, чтобы он снова сорвался и не рявкнуть ведь издалека, чтобы прекращал дурить. сам оставил ему слишком много воли, и теперь этот фокус проделать не получится. Ну что ж, если он действительно взялся за старое ремесло, значит, будет у меня новая тень. Может и неплохо, если она окажется не такой строптивой. Хотя жаль, привыкаю я к нему, слишком легко привязываюсь к людям. Не зря наставники предупреждали об этом, как о моей величайшей слабости. Он оставил Зеренге его собственным решением, куда бы те ни привели Иркайсаха, и подтянулся к Наргиз через Барса, живой артефакт, над которым не зря столько работал. Легонько коснулся теплого золотистого сияния, которым воспринимал душу девушки, и мечтательно улыбнулся, но тут же снова встревожился. Это светлое и яркое, но не слепящее золото было окутано едва различимой темной сетью чужого заклятия. очень искусно сплетённого, почти незаметного и всё-таки göсящего собственный свет души наргис, влияя на её мысли и поступки, Раен попытался снять эту сеть, но она ускользала, потому что была слишком туго вплетена в суть души девушки. Он пригляделся, попытался определить, что именно сеть делает, и понял, что она двойная. Верхний слой представлял собой довольно частое заклятие, которое не позволяло жертве думать о чём-то определённом, постоянно пряча от неё эти мысли. Точно так же работал, например, обычный отвод взгляда, которым пользовались не только настоящие маги, но и даже ярмарочные шарлатаны или воры. Смотришь на что-то и не видишь это, или отворачиваешься, потому что забываешь, куда должен посмотреть. Он не мог понять, что именно прячут от наргис Но этот слой не изменял сами её мысли. И была надежда, что девушка сбросит его самостоятельно, как только реальность хотя бы раз прорвётся через иллюзию с нужной силой. Однако под первым слоем был ещё один, сплетённый с таким поразительным искусством, что плавающая в волнах сна сознания Раэны едва не вынырнула обратно в явь от нехорошего удивления подобным мастерством. Этот слой делал нарцисс неуверенной в себе, в собственных чувствах и желаниях, робкой, нерешительной. Он вытаскивал на поверхность все её слабости, заставляя девушку сомневаться в каждом шаге и, как следствие, искать опоры у кого-нибудь, кого она признаёт мудрее и сильнее себя. Рэн отчаянно попытался коснуться этой мерзости, но не смог даже ухватить её краешек. Более того, сеть глубже погрузилась в сознание Наргис. А Барс, который служил Раену маяком и якорем, беспокойно завозился в дремоте, и Раена выбросила обратно в его собственное тело, проснувшиеся в нестале. «Дурной сон!» — сочувственно сказал Фарис, показываясь в дверях. «Ты стонал. Я не знал, можно ли тебя разбудить, и не стал». «Правильно сделал», — марочно сказал Раен. «Никогда не буди чародеев, если они тебя об этом не просили». Так и убить нечаянно можно. Свари кофе, а? Он потер кончиками пальцев ноющие виски. Наргис в опасности. Она сама этого не понимает, но что-то управляет ею. Точнее, кто-то. А он застрял здесь, и даже на одну ночь нельзя отлучиться, потому что нож ножом, но против одержимого демоном парень в одиночку не выстоит. На это надеяться нечего. Проклятие! Как же Раен иногда ненавидел свою работу, выбирать между равновесием, которое простояло много тысяч лет и наверняка простоит куда дольше, и одним единственным, но дорогим и желанным человеком. Его промедление может дорого обойти Снаргис. Таинственный враг сумела обойти защиту, поставленную на барса. Пёс попросту не видит и не слышит этой опасности, а может, не считает её действительно опасной. Люди же перед магией вовсе беззащитны. И ничего ровным счётом ничего не сделать. Остаётся только надеяться на разум и волю самой Наргис.